Глава 36 Оксана Еще в субботу Оксана записала елку к ветеринару на среду, но умудрилась забыть об этом до утра той самой среды. Очень не кстати, потому что следовало отпроситься у Алмазова заранее. Оксане нужно было к 7 часам вечера добраться к черту на рога, а перед этим еще успеть заехать домой и взять кошку. Теперь же получалось что Оксана даже не отпрашивается, оставит шефа перед фактом. Эх, если бы не обсуждение его стихов и ее рисунков, она бы вспомнила. А так Михаил Борисович ей здорово голову заморочил. Оксана анализировала все, случившееся за последние дни, весь вечер вторника, и в итоге так и не смогла понять, как умудрилась настолько запутаться в своем отношении к Алмазову. Вроде бы только в пятницу вечером она дико злилась на него и почти ненавидела, особенно когда утром шеф назвал ее непривлекательной. А потом... Душевный разговор на кухне, тетрадь со стихами в понедельник, обсуждение ее рисунков во вторник. И образ Михаила Борисовича, гада и изменника, начал играть новыми красками. Оксане вдруг даже захотелось найти ему оправдание. Вот это вообще ужас ужасный. Еще не хватает искать оправдания мужику, который меняет девиц периодичностью раз в три месяца. У Оксаны волосы шевелиться начали, когда она представляла, сколько девок перетрахалось с Алмазовым за все те годы, что он состоит в браке. Хотя, возможно, шеф стал изменять жене не сразу, но не суть. Много девок. Очень много. Не хватает еще начать мечтать стать одной из них. Нет, Оксана пока не совсем свихнулась, чтобы по собственной воле превратиться в шлюху женатого мужчины. Но, с другой стороны, Оксана не могла не признать, что общаться с Михаилом Борисовичем ей нравится. И когда она с ним разговаривает, то вообще забывает и о собственной неприязни, и о том, что шеф всего лишь любитель изменять жене. Да и не похож он на такого человека. Черт, опять Оксана ищет ему оправдание. Хоть самому себя по голове бей чем-нибудь тяжелым каждый раз, как приходят подобные мысли. Но даже если так, вряд ли поможет. Не помогают кувалды от влюбленности, а в том, что у нее именно эта славная болезнь, Оксана уже не сомневалась. Что же касается самого Алмазова, то в какую-то особенную симпатию с его стороны она не верила. Слишком уж однозначными были слова шефа про Оксанину непривлекательность, сказанные из Будуна, когда не врут. Хотя накануне Оксане показалось, что... Признаться в этом было даже как-то стыдно, но... Ей почудилось, что Алмазов возбудился, когда держал ее ступню в своих ладонях. По крайней мере, если судить по натяжению брюк. Ой, нет, лучше вообще об этом не думать. Это наверняка был глюк. Ну или пошив такой у штанов. Когда с корточек встаешь, ткань топорщится. Не мог Михаил борисович Да и не из-за чего. Она же не голая перед ним стояла, подумаешь, нога 35-го размера. Ерунда. В среду Оксана вновь надела строгий брючный костюм, белая блузка, черные штаны и не стала ничего делать с прической. Все равно накануне Алмазов кажется и не заметил ее стараний с этим платьем и макияжем. Вот и не нужно тратить время, лучше подольше поспать. Увы, Оксана пожалела о своем решении, причем очень быстро. Как только Михаил Борисович вошел в приемную, поздоровался и, улыбнувшись, сказал. «А тебе, между прочим, очень идут платья, Оксана». «Я вчера постеснялся сказать «извини», сегодня хотел исправиться, а ты опять в брюках». Она аж оторопела. «Постеснялся». Алмазов постеснялся сказать. «Значит, все-таки заметил». Хотелось как-нибудь съязвить, чтобы после этого заявления сбросить в себя растерянность и сладкую неловкость, возникающую каждый раз, когда Михаил Борисович говорил ей «ты» но все, на что хватило Оксану, это почти не слышно пробормотать. «Я же не привлекательна. Алмазов моментально перестал улыбаться и помрачнел. «Оксан, забудь ты эти слова!» произнес он настолько серьезно и проникновенно, что ей даже захотелось поверить. «Это...» «Что у на уме?» Пожала плечами Оксана и отвела взгляд. «Да ладно вам. Я же говорила, что все понимаю». Нужно было срочно отвлечь шефа от этого разговора. И если Михаил Борисович продолжит убеждать ее, что не то имел в виду или вообще соврал, Оксана боялась опять расплакаться. «Кстати, я бы хотела отпроситься на сегодня. У меня срочные дела. Могу я уйти в 4 часа?» «Можешь». Ответил Алмазов быстро, явно испытав облегчение от смены темы. А что за дела? Это было абсолютно не его дело, но Оксана отчего-то ответила: Кошку надо к ветеринару отвести У тебя есть кошка? удивился шеф. Я Ха, не заметил. Это нормально. Точнее, нормально именно для елки, так ее зовут. Она боится всех, кроме меня. По этому поводу я и хотела обратиться к врачу. Уж слишком елка нервная и трусливая. Может, что-то пропишут ей, для храбрости. Успокоительное какое-нибудь. Ясно. Кивнул Алмазов и вдруг спросил. А давай я тебя отвезу? Точнее, даже не спросил. Он словно подтвердил это. И Оксана онемела от удивления. Посмотрела на серьезное лицо шефа Невозмутимые серо-голубые глаза, упрямо сжатые губы и протянула. Эм. Он улыбнулся. «Ну, должен же я как-то загладить свою вину. Поработаю немного таксистом. Согласна?» Оксана испуганно помотала головой. «Конечно, она не согласна. Она секретарь. Алмазов ее шеф, каким еще таксистом?» «Ну, ладно». Пожал плечами Михаил Борисович. И от чего-то улыбнувшись, скрылся в своем кабинете.